Глава 37. Замок Тайбур. Март 1151 года. Жефра Д Ранкон посмотрел на письмо в своей руке, а затем на архиепископа Бордо. Снаружи сильный мартовский ветер гнал пушистые белые облака мимо башенного окна Большой башни Тайбура с видом на реку Шаранта. День был достаточно прохладным, чтобы разжечь в очаге хороший огонь но в воздухе витало обещание весны. «Наша герцогиня возвращается домой», — сказал же и почувствовал, как где-то глубоко внутри него сверкнула молния. Сожаление, что ей вообще пришлось уехать. «Да», — сказал архиепископ, — «но не раньше осени, и даже тогда аннулирование брака войдет в силу только в следующем году». Она говорит, что Людовик нашел трех епископов, которые объявят аннулирование брака. «Сказал Жифруа, но согласится ли папа?» «Я думаю, он понимает, что больше ничего не может сделать», ответил архиепископ. «И что теперь нужно идти на уступки? Не похоже, что одна из сторон оспаривает этот вопрос или что у нее есть предыдущий супруг». Жифруа опустил взгляд на лист пергамента и изящные слова песца, сообщающие ему, что Людовик и Алиенора прибудут осенью, чтобы осмотреть свои земли и подвести итоги. Во время визита французские солдаты и чиновники должны были быть отозваны, и частью поручения Жефруа было найти людей из Аквитании, чтобы занять эти должности. Алиенора прислала ему отдельную записку, написанную шифром – который сообщала, что ждет не дождется осени, и что каждое утро она встречает с единственной надеждой — мыслями о возвращении к нему. Она написала в ваквитанию, но он знал, что это была лишь замена его имени. Он не хотел подводить ее, но боялся, что уже слишком поздно. Архиепископ смотрел на него проницательным взглядом. «Это будет трудное время», — сказал он. «Наша герцогиня — сильная женщина». Но все же она будет одинокой и будет нуждаться в руководстве. Многие попытаются этим воспользоваться». Жофруа твердо ответил на взгляд архиепископа. «Этого не случится, если мы убережем ее. Я буду защищать ее права как герцогини, не жалея собственной жизни. В самом деле, вы благородный человек и поступите правильно». Жифруа ничего не ответил, потому что не мог сказать, как много знает архиепископ и насколько он его союзник. Он подозревал, что они оба бросают реплики наугад. Когда Алиенора вернется в Аквитанию, полноправной герцогиней, ей понадобятся придворные и духовные лица, чтобы давать ей советы, и было бы разумно заручиться их расположением до ее приезда. Архиепископ вздохнул. Я очень надеялся на брак между королем Франции и нашей герцогиней, как и ее отец. Он мечтал, чтобы его дочь дала начало великой династии. Как мы могли знать, что все так обернется? В самом деле, — сказал же и умолк, потому что больше нечего было сказать. Он ощипнул себя за переносицу, его наполняли усталость и уныние. Он будто был исчезающим следом в пыли, и вовсе не походил на человека, уверенно шагающего навстречу своей судьбе. Во дворце царила болезнь. Люди страдали от лихорадки, сопровождающейся воспалением глаз, насморком и зудящей пятнистой сыпью. Обе дочери Алейноры заразились, как и их кузины до Вермандуа, и детские комнаты в королевском дворце были полны больных капризных детей. Людовик заразился лихорадкой, когда готовился к войне в Нормандии, против молодого герцога Генриха и его отца Жефруа Анжуйского. В день, когда Людовик должен был отправиться к своей армии и воссоединиться со Сташем Булонским, который уже выступил со своим войском, он лежал в постели, потея и дрожа в бреду, охваченный ужасными снами, в которых Аббат Сугерий угрожал ему адским пламенем. Страшась смерти, он послал за своим духовником и велел слугам одеть себя в рубище, стало ясно, что он не поправится ни за день, ни даже за неделю, и что боевую компанию удар по городу Руану придется отложить. «Людовик решил объявить перемирие», сказал Рауль Алейнори и Петранили, когда пришел узнать, как поживают дети. Он не может вести армию в Нормандию в его состоянии, и неизвестно, как долго продлится болезнь. Петронила отвернулась от мужа и не хотела смотреть на него. Ее взгляд сверкал гневом. Она выжила тряпку и положила ее на покрасневший лоб сына. Мальчик всхлипнул и заплакал. А Лейнора посмотрела на Рауля. Как будет заключено перемирие, он бросил раздраженный взгляд на свою жену. «Граф Анжуйский и его сын должны приехать в Париж, чтобы обсудить дела и договориться о прекращении военных действий в обмен на определенные уступки». «Какие?» Людовик признает сына Жифруа герцогом Нормандии, «В обмен на отказ территории в Вексене, которые они удерживают». «И он думает, что они согласятся?» Рауль пожал плечами. «Это будет им на руку. Король слишком болен, чтобы вести кампанию против Руана. И у него слишком много других проблем, чтобы начинать новую кампанию после выздоровления. Если он сможет заключить перемирие до следующего года и получить в придачу несколько земель, то все к лучшему». Граф Анжуйский и его сын в обмен на территории получат ценное время для решения своих собственных проблем. Он едва заметно улыбнулся: Я слишком старый боевой конь, чтобы огорчаться отмене военного похода. Меня устроит мирный договор. А Леонора задумалась о том, как ей лучше подготовиться к приему гостей и подсчитала, сколько времени осталось до их прибытия. Даже если Фруа Анджуйский был самодовольным негодяем, Он отвлечет ее от забот. Его сына она никогда не видела, хотя слышала рассказы о его непоседливости и неистовой энергии. Рауль посмотрел на детей. «Пойду и помолюсь за них», — сказал он. «Здесь я больше ничего не могу сделать». «Петра». Он хотел коснуться плеча жены, но она отстранилась. «Иди», — сказала она. «Я знаю, какими будут твои молитвы и на каком алтаре ты будешь их возносить». О, во имя Христа, женщина, единственное, что может меня оттолкнуть, это твои беспочвенные обвинения. С тобой невозможно разговаривать». Развернувшись, он выбежал из комнаты. А Леонора посмотрела на сестру. «Что-то не так? Другие женщины», — сказала Петронила, скривив губы. «С ним всегда другие женщины. Он думает, что я не замечаю, но я замечаю. И когда спрашиваю его, он все отрицает. Боже милостивый!» Он годится мне в деды, но никак не может остановиться». Алейнора пристально взглянула на сестру. Темные волосы Петранилы поблекли и растрепались. Под глазами пролегли темные круги, а платье было грязным. От нее пахло немытым телом. Она была похожа на их бабушку Данжеросу. Ее страсть пылала так ярко, что сжигала ее. Она отчаянно жаждала быть желанной и любимой, а Рауль не мог поддерживать огонь. И, возможно, Петронила в какой-то степени была права. Нрав Рауля таков, что он действительно будет до самой смерти волочиться за женщинами. Пойдем, тебе нужно поесть и отдохнуть. Как можно рассуждать, когда ты так устала и переутомилась? Помнишь свои советы, когда мне было плохо?» Она взяла Петронилу за руку и жестом велела нянькам заняться детьми. «Ты знаешь, что это правда, не так ли?» спросила Петронила. «И поэтому ничего не говоришь». Потому что нет смысла разговаривать, пока ты в таком состоянии. Петронила высвободилась из схватки аллее норы. Это все твоя вина! вырвалась у нее. Без вашего аннулирования Рауль все еще был бы привязан ко мне. Как только вы вернетесь в пуатье, он меня прогонит, потому что я больше не буду ему полезна. Более того, я буду ему мешать. Если я и не могу нормально рассуждать, то это твоя вина! Когда Петронила была в таком состоянии, с ней невозможно было договориться. В ее словах была правда, отчего Алиенора почувствовала укол совести. Когда ее брак с Людовиком будет аннулирован, у Рауля действительно не останется никаких причин, кроме любви, чтобы оставаться в браке с Петранилой. Потому что все остальное исчезнет, и не будет никакой выгоды в том, чтобы жить с неуравновешенной сестрой бывшей королевы Франции. «Сердись на меня». «Если так легче, это ничего не изменит. Если ты хочешь удержать Рауля, тебе понадобится все твое очарование». Петронила запрокинула голову, но позволила Флорете и Марчизе вымыть ее и одеть в чистую сорочку. Она отказалась есть, но выпила вина, содержащего снотворное, которое дала ей Марчиза. Веки ее отяжелели, и она легла на кровать Алейноры. «Если я ему не нужна», — прошептала она. «Тогда я не хочу жить». «Не говори глупостей», — огрызнулась Алейнора. «Рауль де Вермандуа это не начало и не конец света. У вас трое детей, которые называют тебя матерью. У тебя есть родня и друзья в Пуатье. Как ты смеешь так говорить?» Петранила просто перевернулась на бок, подальше от Алейноры, отгораживаясь от всех. Алейнора пошла искать Рауля и обнаружила его, как он и говорил, молящимся в часовне святого Михаила. Она опустилась на колени неподалеку и вознесла свою молитву, ожидая его. Он задержался, словно не желая вступать с ней в разговор. Она заметила, что его густые белые волосы поредили у макушки, а тело, когда-то упругое, обвисло. Его одежда была безупречной, и он по-прежнему излучал властность, но годы оставили на нем свой след. В конце концов он встал, и она встала рядом с ним. «Вы намерены аннулировать брак с моей сестрой?» Прямо спросила его Алия Выражение лица Рауля стало очень спокойным. «Почему вы так думаете? Причины вам известны не хуже меня. Не надо играть со мной в придворные игры, Рауль». Он вздохнул. «Вы видели, какая она?» «А это большая часть времени в наши дни. Стоит мне только взглянуть на другую женщину, она закатывает истерику. Она требует моего внимания» и не понимает, что у меня есть обязанности, которые я должен выполнять. Она впадает в мрачное настроение, ложится в постель и не двигается по несколько дней. Священники говорят, что это кара нам за то, что мы сделали. Но я в это не верю. Я считаю, что она всегда была такой. Но теперь все стало намного хуже. Это не ответ на мой вопрос. Он покачал головой. «Да, я подумываю об этом». И собираюсь посоветоваться с королем. Мне кажется, если вы возвращаетесь в Пуатье, будет лучше, если Петронила поедет с вами. Ей станет лучше в стране ее детства. Во многом она сама осталась ребенком. Значит, вы переложите ответственность за нее на меня? О ней нужно заботиться. И я верю, что все будет к лучшему. «Для вашего блага Ильию?» с презрением спросила Алиенора. «Ради нас и наших детей». А когда мой брак будет аннулирован, и я расстанусь с королем, что тогда? Тогда мне придется решать. Алинора вдохнула, чтобы возразить, но остановилась, увидев искреннюю боль в его взгляде: Что ж, я надеюсь, что ваша совесть направит вас в правильное русло, сказала она. Вы поклялись и защищать ее. Не забывайте об этом.